Глава 58. Папа. По-прежнему не верю ушам. Что за фантастические галлюцинации? Папа сейчас в хорошем госпитале в Швейцарии лечит больное сердце. Рус хотя бы об этом сумел нормально позаботиться. Нашел ему качественную больницу с опытными врачами и полным пансионом, комплексом процедур. Позаботился пусть и ценой того, что совершенно оградил меня от отца. «Рус!» — ёкает в груди, отдает болью глубоко под ребра. «Папа!» — вырывается вслух. «Поверить не могу, что Руслан едва услышал решение по разводу, как моментально выкинул моего больного отца из госпиталя. Ведь они всегда настолько любезно общались. Папа души в Русе не чаял. Часто называл его сыном, осыпал похвалой, как тот уверенно справляется и с бизнесом, и нам с дочерью успевает уделять время. Только что в ножке ему не кланялся. «Первоклассный семьянин, муж, отец!» — повторял папа. «Что теперь?» Руслан, узнав решение суда, первым же рейсом перевез моего папу обратно в Москву и выкинул мне под окна? «Но откуда бывшему знать, где я сейчас живу?» В разные стороны... Меня раздирает ненависть, отчаяние и острое, пронизывающее насквозь чувство вины. Да я и сама хороша. Напрочь забыла о родном отце и что... Что его судьбой полностью распоряжался Руслан и нарочно ограждал меня от любых вопросов, связанных с папой. Я виновата, что не позаботилась об отце самостоятельно, когда приняла решение о разводе. Виновата только я. В груди колет, нетерпимо жжет. «Что с тобой?» Олег перехватывает мою ладонь. «Папа!» — кричу. «Руслан притащил его сюда, специально, чтобы меня из себя вывести». И как я сразу не сообразила. Детский сад Даши Рус моментально перестал оплачивать, как только мы поругались. А если он в тот же день и за больницу больше не вносил деньги? Ошарашенно прикрываю рот рукой. Из глаз... Брызгают слезы. «А если Руслан выкинул папу на улицу, и тот еле-еле сам добрался из Швейцарии сюда?» Рыдаю в голос. «Если папа звонил и звонил на мой прошлый номер, но телефон был недоступен, потому что я сменила симку?» «Карина, успокойся!» Голос Олега, как обычно, отдает рассудительным спокойствием. «Давай по порядку. Ты знаешь где сейчас Сергей Дмитриевич?» С папой вопрос тоже решим. Не знаю. Не знаю. Всхлипываю, накидываю на голые плечи шелковый пеньюар, бегу в коридор. Может, за дверью? Я слышала его голос. Точно слышала. Несусь проверить догадку. По пути сшибаю стеклянный столик. Его нет за дверью. Олег каким-то чудом успевает прорваться вперед. Проверяет, смотрит в глазок. Затем бесстрастно открывает дверь настежь. Впереди нас действительно лишь пустой холодный коридор. Ни души. «Никого!» — подтверждает он, как будто я сама не вижу. Чувствую себя сумасшедшей. Хватаюсь за висок, пальцы начинают нервно трястись, как будто сейчас со мной случится припадок. «Я точно слышала папин голос!» Трясу Олега за плечи. «Он звал меня по имени!» «Выдохни! Продышись несколько раз!» «Попробуй позвонить ему». Здраво рассуждает Олег. «Хочешь, и я сам наберу». У меня был его номер. Папа потом тот номер сменил. Рустно стоял, чтобы отца не беспокоили лишними звонками, чтобы папа больше отдыхал и ни о чем не думал, не волновался, как у кого дела. Напряженно хожу возле двери». А я сама боялась ему звонить, боялась, что он по голосу поймет, что у нас с Русланом на самом деле все не очень, что я несчастлива с ним. Не хотела разочаровывать папу. Он был уверен, что отдал дочь в хорошие руки, выгодно пристроил ее, выбрал лучшего зятя, и мы с Дашей живем и не знаем никаких забот. Я даже про дочки Нейродермит папе никогда не рассказывала, боялась его расстроить. Руслан настаивал, что папу лучше не расстраивать. Я и сама это понимала. Когда с сердцем проблемы, любой эмоциональный удар — проблема, как удар ножа в грудь. Значит, Руслан не побоялся этот нож вытащить. «Я найду его. Папа где-то здесь. Знаю, что здесь!» Кричу и выбегаю из квартиры. Ищу его в общем коридоре — Зову, словно Руслан держит отца в заложниках, как в прошлый раз Дашу. «Карина, просто набери папин номер». Олег осторожно подходит сзади, протягивает телефон, но, заметив замешательство на моем лице, начинает сам искать нужный контакт в адресной книге. «Ты что, отца в новый телефон не записала?» «Телефоны сбились, что-то пропало, другое задвоилось, а я... я... Стыдно признаться, что не разобралась. Хваталась за клиентов, думала с телефоном, всегда успею. И с папой тоже успею. «Карина!» Рвется звук. Откуда ты из стены? Или мне кажется, что из стены? Воображение словно играет со мной дурацкие шутки. Тс! Тихо!» «Тссс! Ты слышишь? Слышишь?» Похоже, он тебя с улицы зовет. Олег подходит к окну. Вон он стоит, видишь? Только не он, а они. Рядом Руслан. Конечно. Кому еще быть? Они. Давлю пальцами на стекло, прилипаю к окну. Давай спустимся, сейчас совсем разберемся. Олег спешит к лифту, нажимает на кнопку. «Вижу, что он набирает кого-то на телефоне». «Звоню Руслану», — объясняет мужчина. «Уверен, он передаст трубку твоему отцу». «Замираю от ожидания, едва дышу». «Нет», — сбрасывает. «Будет лучше, если ты меня дома подождешь, Карина». Олег берет за руку и, как маленькую, доводит обратно до дверей квартиры. «Нет, еду с тобой, быстрее!» «Упустим лифт. Вырываюсь и бегу к открывшимся дверям. Пока едем, Олег притягивает меня к себе, крепко обнимает, растирая спину. Надо было одеться. Не хочу, чтобы ты замерзла», — объясняет он. «Боюсь, что Рус уведет отца куда-нибудь. Когда же увел?» Поднимаю на мужчину глаза. «Не уведет». Олег гладит меня по щеке. Папа с Русланом стоят возле подъезда. Отец бледный, держится за сердце, точно прирос к Руслану второй рукой. Бывший муж держит его крепко под локоток, прикрывается как щитом. «Ну как же так, Кариночка?» — начинает папа вместо приветствия. «Разрушать брак из-за глупости, оставить Дашу без семьи, зачем ты так? Не могу понять, что у тебя в голове, принцесса». «Девочка должна расти с родным отцом, а не с чужим мужчиной!» «Здравствуйте, Сергей Дмитриевич!» — встревает Олег, перехватывая инициативу в разговоре.